«Не верьте словам ни своим, ни чужим. Верьте только делам и своим, и чужим» — Лев Толстой. «Если бы не было разума, нас заездила бы чувственность, на то и ум, чтобы обуздывать ее нелепости» — Уильям Шекспир. «Самый презренный вид малодушия — это жалость к самому себе» — Марк Аврелий. «Ценнейшее в жизни качество — вечно юное любопытство, неутоленное с годами и возрождающееся каждое утро» — Ромен Ролан. «Все в жизни, что меня не убивает — «Делает меня сильнее», — Фридрих Ницше. «В большинстве своем люди более склонны страдать, чем бороться, чтобы устранить причину страданий», — Томас Джефферсон. «Гораздо более достоинство в том, чтобы уметь побеждать пороки, нежели в том, чтобы не иметь их». Пьер Буаст. «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов» — Отто фон Бисмарк. «Храбрость нужна не только в битвах, но и в простых житейских делах» — Бенджамин Франклин. Незанятый делом человек никогда не может насладиться полным счастьем. На лице бездельника вы всегда найдете отпечаток недовольства и апатии. Генрих Гейне. В жизни не так уж много побежденных, гораздо больше таких, которые не пытались бороться. Владимир Вишняков. Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия. Бенджамин Дизраэли. У тех, кто ничего не делает, всегда много помощников. Лев Толстой. Глуп тот, кто недоволен тем, что происходит по законам природы. Эпиктет. Чем дальше продвигается духовная эволюция человечества, тем более очевидным мне представляется, что путь к истинной религиозности пролегает не через страх жизни, страх смерти и слепую веру, а через стремление к рациональному знанию. Альберт Эйнштейн. Трудное это то, что может быть сделано немедленно. Невозможное то, что потребует немного больше времени. Джордж Сантаяна. Тот истинный мудрец, кто многое сказать умеет коротко и ясно. Аристофан. Кто не умеет хорошо говорить, тот карьеры не сделает. Наполеон Бонапарт. Совершенство достигается не тогда, когда уже ничего нельзя добавить, а тогда, когда ничего нельзя убрать. Антуан де Сент-Экзюпери. Тот, кто не умеет молчать, редко умеет хорошо говорить. Пьер Шарон. «Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна. Ныне же богатейшие страны те, в которых человек наиболее деятелен» — Генри Бокль. «Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди обычно решаются лишь в присутствии многих свидетелей» — Франсуа де Фуко. «Страх делает умных глупыми и сильных слабыми», — Фенимор Купер.